Глава тринадцатая. Ближний круг. Головной офис службы безопасности Цварга Лейла Виланта. Я стояла перед огромной переговорной, где, судя по табло, находились шеф, аарон и другие агенты, занимающие не последнее место в службе безопасности Цварга, и кусала губы «зайти или подождать». С одной стороны, прошло уже три дня, как операция на Ларке закончилась, а шеф так до сих пор и не вызвал меня в офис и не потребовал отчет о проделанной работе. С другой стороны, отчитываться особенно не в чем. Все свои наблюдения я передала напарнику, которому, как оказалось, тоже поручили задание. Формально я все еще числюсь в двойке с Росомахой, а значит, сканер на двери внутрь меня пропустит. Вот только если а неудачница тау-агенте, рассекретивший саму себя, до сих пор никто не вспомнил, будут ли мне рады. Мама не лукавила, сообщив, что вытребовала у начальства для меня отпуск. Секретарь в приемной СБЦ очень удивилась, увидев меня выходящую из лифта. Нетерпеливо постучала каблуком туфли и вгляделась в переговорную, которую среди своих агенты шутливо называли аквариумом. Стены помещения были сделаны из пуленепробиваемого стекла с функцией затемнения. Подслушать, подсмотреть или прочитать по губам, о чем говорят собравшиеся, нереально, и в то же время я прекрасно видела очертания фигур. Один из цваргов напряженно ходил из угла в угол и активно жестикулировал руками. Судя по его грузной походке, это и есть мой шеф. Бедром к столу привалился высокий мужчина, он о чем-то явно спорил с первым цваргом. Неуверенно, но что-то подсказывает, что это Аарон. Только он чувствует себя так вольготно в присутствии начальства. Еще четверо мужчин сидели в глубоких яйцевидных креслах, что скрывали их фигуры и лица. Но по длинным хвостам, которые от недовольства скребли по полу острыми шипами, определило, что это были мужчины. Видимо, на данном совещании кобры нет. Женскую фигуру я бы отличила, зато кто-то сидел в самом дальнем углу от шефа, робко поджав ноги под себя. Хм... Подошла к автомату с кофе и, делая вид, что выбираю рецепт, напрягла зрение изо всех сил. Так и есть. В тени в угнутой спинке сидения мелькнули руки бронзового цвета. Вряд ли бы кто-то из агентов на совещании стал бы использовать нанопластины для маскировки под человека. А значит, бронзовая кожа в аквариуме СБЦ может принадлежать лишь одному гражданину Федерации. Танорс Суджерами. Выходи, когда все отвернутся. Жду у автомата с кофе. Быстро набрала я на коммуникаторе. Я бы рад, но тут заперто. Открою. Ты главное выходи, не привлекая лишнего внимания. Взяла чашку с кофе из автомата и медленно двинулась ко входу аквариума, украдкой наблюдая за Джереми. Он встал с кресла и, следуя моей инструкции, размеренным шагом подошел к затемненному стеклу. Судя по остальным фигурам, все настолько увлеклись спором, что даже не заметили, как Тоноржец покинул совещание. Приложила палец к биосканеру, лампочка моргнула зеленым светом, и уставший Джереми с взлохмаченными волосами шагнул практически в меня. «Ух, Лейла, как же я рад тебя видеть!» Ученый-стонорга сгреб меня в крепкие объятия. «Я тоже рада!» Почему-то неожиданно поймала себя на том, что искренне рада видеть Джереми после всего случившегося. На шаттле и в космопорту у нас совсем не было времени, чтобы пообщаться. «Отпускай, давай, на нас уже оглядываются!» «На цварге так не принято». «Ах да, точно, прости!» На секунду на лице Джереми отразилось замешательство. «Ах да!» Он спохватился и стал смешно похлопывать себя по карманам, что-то отыскивая. «Вот!» На свет появилась золотая цепочка с крошечным передатчиком. «Я так и не успел тебя поблагодарить!» «Потом поблагодаришь!» Я взяла передатчик, мысленно ставя себе пометку, что его необходимо будет вернуть в хранилище техники Тау отдела «Пойдем в кафетерий, ты, наверное, голодный». «Ась? Еда? Да, наверное». Рассеянно согласился ученый. Я покачала головой, Джереми в офисе СБЦ уже трое суток. Интересно, сколько раз его кормили за это время. Регенерация у цваргов отменная, поэтому они порой не чувствуют голода и без ущерба для организма могут не есть даже неделю. Кафетерий в это время встретил нас почти пустым залом. Для завтрака было уже слишком поздно, а для обеда еще слишком рано. Я заняла первый попавшийся столик, ткнула пальцем в несколько блюд, которые готовятся быстрее всего, после чего внимательно посмотрела на ученого. На лбу испарено под блестящими от возбуждения глазами темные мешки, цвет лица землисто-серый. «Одежда та же, в которой я его видела в космопорту, только изрядно помятая, ворот расстегнут. Похоже, мои сородичи использовали знания Тоноржца, ничуть не беспокоясь о том, что люди здоровьем слабее Цваргов. Ты, наверное, расстроился, что так и не попал домой на Тонорг. Почему-то вырвалась у меня». «Домой? Что ты? Да мне довелось побывать не только на закрытой части Ларка, но еще и получить визу на Цварг». «Да все мои умрут от зависти, когда узнают, что я здесь побывал. Кстати, когда меня сюда везли, я из окна флайера видел озеро и детей, купающихся в нем. Вы так закаляете их?» Я мысленно усмехнулась. В каком бы плачевном состоянии не пребывал Тоноржец, больше всего его интересовало не собственное самочувствие, а все вокруг. «Нет, это термальные озера, а не теплые». «А как же талая вода с гор?» «Она же должна остужать!» Начал было Джереми, но в этот момент к нам беззвучно подъехал робот с подносом. Аппетитный запах яичницы с зеленью и свежими помидорами защекотал ноздри. Тоноржец забыл свой вопрос и радостно набросился на еду. Я вспомнила, что с утра ничего не ела и присоединилась к ученому. «Как же здорово есть нормальную еду!» Смакуя помидор, произнес Джереми. «Да вроде бы на Ларке нас неплохо кормили», – произнесла я, вспоминая походные костры и ягодный морс. «На Ларке-то да, там еда вообще превосходная», – закивал собеседник с набитым ртом. «Я говорю про корабль. Пока тебя на орбите ждали и три недели до цварга летели, весь мой паёк составляла какая-то пластмассовая бурда из тюбиков. У меня в институте тоже, конечно, не домашней едой кормят, но всё же чем-то натуральным». «Да и на Тоноршском Space X, если помнишь, у нас в штате повар имелся». Перед глазами встала пухлощокая и общительная Тонита, которая с удовольствием поддерживала дискуссии Тоноршцев по вечерам. Я улыбнулась воспоминаниям уголками рта и развела руки. «Это стандартное питание сотрудников СБЦ. Там есть необходимое количество витаминов и минеральных веществ, а уж о вкусе они не заботятся». «Тогда понятно». Ещё какое-то время мы говорили ни о чём, а потом я всё-таки решилась. «Джереми, скажи, а что моё начальство от тебя хочет?» Аккуратно поинтересовалась. «Да ничего особенного». Учёный пожал плечами. «Попросили рассказать всё, что мне известно о песчаных червях». «Ну и встречу с тем хтером на ларке описать». «И это вы трое суток обсуждали?» Поразилась я. «Да, прошло уже трое суток». Джереми выглядел не менее удивленным. «Я думал, что только полдня!» «Хм...» Он задумчиво почесал взлохмаченную голову, отчего его прическа и вовсе стала напоминать какое-то безобразие. «Я поджала губы. Выходит, сварги не только воспользовались знаниями ученого, но еще и так хорошенько порылись у него в голове, что стерли воспоминания о прошедших сутках». «Не удивлюсь, что слова Аарона, я уже провел с ним соответствующую беседу, означали не дружескую беседу, а сильное внушение, подкрепленное бета-колебаниями». «А что ты им рассказал?» – продолжила свои расспросы. «Да, в общем-то, все то, что ты и так знаешь». Мужчина пожал плечами и незаметно для себя принялся за вторую порцию яичницы. «Что это доисторические да, животные, которые населяли планету десятки тысяч лет назад?» еще до появления первой разумной жизни. Про их непробиваемую шкуру тоже упомянул. Я хотела задать очередной вопрос, но почувствовала на себе чей-то взгляд. Высокий черноволосый цварк стоял в дверях кафетерия. Судя по тому, какие глубокие полосы шип Аарона оставлял на полу, коллега был очень недоволен. Пальцы нащупали в кармане кулон, и я мысленно выругалась Шварг. Надо было сразу же оставить его в хранилище отдела, а не тащить с собой. Любой передатчик можно использовать как геолокатор. «Лейла, что ты тут делаешь?» а Арон Аарон спросил без какого-либо приветствия. «У тебя же отпуск, разве ты не должна быть дома?» «Почему ты в офисе СБЦ?» Я как можно безразличнее пожала плечами. «Отпуск на то и отпуск, чтобы проводить его так, как хочется». «И я сейчас не в офисе СБЦ, а в кафетерии завтракаю со своим другом». Арон демонстративно фыркнул, даже не взглянув в сторону Джереми, будто его здесь и не было. «Я понимаю, что ты морально еще не отошла от задания. Но поверь, что дальнейшие дела СБЦ, связанные с Ларком, тебя не касаются. А теперь доедай свой завтрак, и я отвезу тебя домой. Такое общение со мной, будто я уже его жена, и во всем должна его слушаться». Откровенно задела. Там, на ларке, я была нужна Аарону. А тут я даже не имею права голоса. От обиды я сжала под столом кулаки. «Но я могу помочь». «Не касаются». «Что из этого тебе непонятно?» Голос Аарона зазвенел холодным металлом. Черные зрачки расширились, и я утонула в непроглядной тьме. «Вставай!» «У меня мало времени, а ты, Джереми, иди обратно в аквариум, тебя уже все заждались». Тоноржец закивал, как болванчик, и быстро вскочил со своего стула, оставив вторую порцию яичницы недоеденной. Я с грустью посмотрела на худощавую спину поспешно удаляющегося Тоноржца. Было что-то неправильное в его поведении. «Он так беспрекословно слушается тебя, потому что ты устроил ему взлом сознания». Неожиданно осенила меня страшная догадка, а Аарон поморщился. «Ты забываешь, Лейла, здесь слишком много посторонних ушей». С этими словами, не спрашивая моего разрешения, он подхватил меня под локоть и поволок к лифтам, бросив несколько смятых купюр на стол. «Я могла бы сама расплатиться!» – запротестовала, чувствуя неожиданно накатившую слабость во всем теле. Эмоциональный взлом сознания нацварги запрещен законом, и его позволено применять только к особо опасным преступникам, чья вина перед планетой неоспорима. Сделать такое по отношению к обычному человеку, да еще и ученому Станорга, готовому сотрудничать, которого мысленно я стала называть другом, неоправданная жестокость. Помимо того, что такое резкое вмешательство – «Всегда накладывает на сознание жертвы отпечаток на всю жизнь». «Не могла». Жестко оборвал меня Аарон, ведя через обтекающую толпу сваргов. «Я твой жених, так что привыкай». «Что касается Тоноржца, то да. Я сделал ему качественное внушение, постаравшись не сломать психику. Ты не полевой агент, и все равно не поймешь, это было необходимостью». «А стирать память за последние дни тоже необходимость!» Зло зашипело я на напарника, пытаясь выпутаться из его захвата. «Или тебя заставили это сделать? Мне было плевать, что на нас стали оборачиваться. Да, мне с внушали, что показывать свои эмоции неприлично и недостойно уважающей себя цварги. Но до сих пор никто не позволял так себя вести со мной, будто я малый неразумный ребенок» которые не в состоянии отвечать за свои поступки. С моим мнением считались, лишь пока я была нужна для операции. Сильная рука Аарона впивалась в мой локоть, и в голове проскочила и затухла мысль, что даже несмотря на врожденную регенерацию, синяки на какое-то время все равно останутся. Цварк резко остановился, рывком развернул меня и замер на неприлично близком расстоянии. Между нашими лицами было не более десятка сантиметров. Я отчетливо различала, как начинают расширяться и краснеть сосуды в глазах Аарона. Да, необходимость. Или ты хотела, чтобы весь Танорк узнал о тайной службе СБЦ? Может, ты еще хотела, чтобы твое инкогнито было раскрыто на всю планету? Почти выплюнул мне в лицо разгневанный Цварк. И да, я успел посмотреть записи с камер около аквариума. «Я запрещаю тебе прикасаться к нему, ты позоришь меня своим поведением. Это недопустимо!» Аарон силой вдавил кнопку вызова лифта, по лицу его ходили желваки. Злилась и я сама, но почему-то не могла оформить свою мысль четко. Что-то внутри меня назойливо шептало, что то, как поступил Аарон, неправильно... Джереми хороший человек и не стал бы никому рассказывать про службу безопасности Цварга и меня в частности, если бы с ним поговорили нормально. И та резкость, с которой говорил со мной Аарон, та сила, с которой он сдавливал мой локоть, вызывали обиду. Захотелось осадить его. «С чего ты взял, что я соглашусь выйти за тебя замуж? Тебе уже 50 лет, и ты так и не выбрала жениха». «Вчера я отправил в Планетарную лабораторию официальный запрос на регистрацию брака. Они подтвердили, что для тебя я являюсь лучшим кандидатом. И сообщили, что всецело поддерживают мою кандидатуру. 84% — это великолепная совместимость. У нас гарантированно будет общий ребенок, да ты и сама это знаешь». Двери лифта с легким хлопком закрылись, отсекая нас от этажа с кафетерием. «А я...» почувствовала себя так, будто от меня на живую скальпелем отрезали кусочек тела. Обычно девушки выбирают себе спутника жизни среди предложенных кандидатов, но в моем случае, когда порог в 50 лет достигнут, да еще и медицинская лаборатория поддерживает кандидата, моих личных симпатий спрашивать никто не будет». Я силой закусила губу, чувствуя, что еще чуть-чуть и расплачусь. Арон уловил смену моих эмоций, повернул к себе и неожиданно нежно провел пальцем по щеке. «Лейла, ну что ты в самом деле? Прекрати так сильно переживать. Ты же видишь, что я о тебе забочусь». Я сглотнула подступивший горлуком. «А Джереми, ты его отпустишь?» Аарон убрал руку от моего лица, сложив ее в кулак. «Вселенная, Лейла, ты невозможна!» «Да какое тебе вообще дело до этого ученого?» «Ну хорошо, я отпущу его. Через неделю, как мы убедимся, что он рассказал нам все, что может быть полезно знать о Ларке». «Неделю?» Я широко распахнула глаза. «Ты не видишь, что вы его мучаете? Он человек и не привык к таким нагрузкам». «Отпустите сейчас!» «А что касается Ларка, так я сама расскажу о Ахтерах!» «Нет!» Арон рыкнул так, что я вздрогнула. «Ты должна отдыхать и набираться сил. Тем более ничего принципиально нового о Ларке ты не расскажешь. Ты всего лишь девушка, хотя и Тау агент. А Джереми как-никак ученый. Его задачей было изучать эту планету. У него информации больше, чем у тебя». Я вновь покачала головой. Аарон всегда был таким, упрямым, если не сказать упертым. Он на все имел собственное мнение и никогда не хотел меня слушать. Удивительно все складывается. Меня до сих пор уверяли и тоноржцы, и цварги, что это на ларке строгий патриархат. И мнение женщины ничего не значит. А на деле на родной планете со мной считаются даже меньше, чем там. Как иначе объяснить то, что даже собственное начальство не вызвало меня в кабинет после операции? Пересказа со слов Аарона, похоже, им более чем хватило. «Ты, кстати, в медицинском центре уже была?» Я вздрогнула, поняв, что совсем забыла об этом. Да и когда мне было помнить? Двое суток я проспала, приходя в себя после перелета, а потом поспешила купить технику взамен утраченной и встретиться с Джереми. «Нет». «Вот видишь, ты даже не в состоянии сделать такие элементарные вещи, как посетить Дока. А еще хочешь участвовать на совещаниях. Сейчас зайдем в медблок. Благо, он по пути на парковочную платформу». Палец Сварга нажал на еще одну кнопку в лифте, железная коробка стала притормаживать а затем распахнула двери на этаже, где располагался спортивный зал, крытый бассейн и медицинский блок. Я бывала здесь раньше, даже офисным агентам СБЦ приходилось раз в год проходить стандартный осмотр. Арон проводил меня до ближайшего блока и завис в дверях, что-то коротко скомандовав симпатично невысокой цварги в белом комбинезоне. Женщина засуетилась, достала из шкафа небольшой стандартный чемоданчик с пятью пробирками с цветными катализаторами. Затем она ловко шприцем взяла мою кровь и разлила по всем пяти пробиркам. Где-то моя кровь просто смешалась, как с обычной водой, где-то задымилась, а где-то и вовсе перекрасилась в синий цвет. На вирусы чисто, на нейромедиаторы чисто, на яды чисто. Бормотала цварга, встряхивая пробирки. «Хм, а тут что у нас?» Я встрепенулась, посмотрев на одну из пробирок. На дне ее собрался еле заметный розовый осадок. «Да, в общем-то, ничего особенного, сейчас все чисто», спустя несколько секунд ответила док. «Просто остаточные следы афродизиака почти месячной давности. Вы что-то такое пили?» «Скорее дышала» пробормотала я, вспоминая костер Хайды. «Наверное, мне следовало бы разозлиться, но почему-то сил, чтобы злиться на Архана, я в себе не находила. О том, что в костре есть афродизиак, он мне честно сообщил заранее. Ну, а то, что он отправил меня на Хайду, в конце концов, он действовал в соответствии с законами, по которым живет». Просто мне, как цварги, эти законы не подходят. «У вас есть какие-нибудь еще жалобы?» «Ваш коллега сказал, что у вас ранение в груди». Я машинально потрогала место, куда воткнула острый нож. Рана уже полностью затянулась даже по цвету, сравнявшись с тоном кожи. Но вот сердце ныло, особенно после выяснения, как. Мой поступок отразился на карьере вождя клана». Я вспомнила про крапивницу, которая выступила у меня с утра от соприкосновения с гелевым матрацем, и хотела спросить про аллергию на синтетику. Как Аарон нетерпеливо переступил с ноги на ногу у двери и раздраженно посмотрел на коммуникатор. «От раны уже нет никаких признаков, все затянулось, спасибо больше ничего не беспокоит», произнесла я, вставая с трансформ-кресла. Во флайере Аарона мы летели молча. Аромат фирменного мужского одеколона наполнил небольшое помещение, и я, не отдавая себе отчета, покрутила регулятор фильтрации воздуха, усиливая мощность. На меня навалилась какая-то сонная апатия. Было ясно, что жених не станет слушать мои выводы касательно хтеров и природы возникновения пустынь на Ларке». Я, чувствуя полнейшее безразличие, смотрела через окно флайера начинно высаженные клумбы, однообразные фонтаны и цваргов с каменными лицами. А в голове воссоздавало вечный лес с многообразием растительности, гигантских кошек, которых я впервые увидела так близко, и смеющиеся лица женщин из деревни. Мелькнула мысль, что док по просьбе Аарона незаметно вколола мне какое-то... Сильно действующее, успокоительное. А может, сам жених незаметно решил подправить мои эмоции. Да какая теперь разница? Подъезжая к дому моих родителей, я все-таки повернулась к водителю и спросила. «Зачем я тебе нужна?» На лице мужчины пробежало озабоченное выражение. «Лейла, тебе что, плохо?» «Не надо было просить дока тебя успокоить медикаментозно». Я усмехнулась от мысли, что очередная моя догадка попала прямо в цель. «Зачем я тебе нужна?» — повторила свой вопрос. «Я знаю, что ты не отозвал свою анкету из медицинской базы. Жордец сообщила, что у вас совпадение. Аарон включил автопарктроник. Ты не должна была об этом знать. В любом случае, в свете последнего запроса, моя анкета автоматически заблокируется». «Не волнуйся, в любом случае я уже выбрал тебя». Я хмыкнула. «Выходит, Джордет — это его запасной вариант на случай, если бы я не согласилась или за оставшееся время нашла себе другого мужа. Раньше я действительно не обратила бы внимания на такую мелочь. Однако после знакомства с Тоноржцами и Ларками мое отношение к заведению семьи на Цварге неуловимо изменилось». То, что раньше было для меня нормой, вдруг неожиданно стало злить. «Я тебе нужна, потому что у нас выше процент совпадения», — спросила я в открытую. Несколько секунд бездонные и черные, как космос, глаза всматривались в мое лицо, гипнотизируя взглядом. Я с удивлением для себя отметила, что рассматриваю красивые черты лица Аарона. Высокие скулы, упрямый подбородок, гладкие щеки. «А почему ты не хочешь выйти замуж за меня?» Наконец ответил он вопросом на вопрос. «Лейла, признайся, я же тебе нравлюсь. Я привлекателен, богат, могу обеспечить тебя до конца жизни. А еще я знаю о тебе правду. Я твой лучший выбор. Ты хочешь выйти за меня замуж?» Последние слова прозвучали совсем тихо и вкратчиво. Голос Цварга ласкал, обволакивал, вводя в сонное оцепенение. «Если в первое мгновение мне захотелось возразить, что мне нравится совсем другой мужчина, то уже через пару секунд слова застыли у меня где-то в горле. Разве это противоречит тому, что Аарон для меня лучшая партия? Да и Архан, помнится, вообще побрезговал мною, отдав на Хайду дюжине своих воинов». «По крайней мере, Аарон будет заботиться обо мне». Слова Цварга настолько четко звучали у меня в подсознании, что я проморгала тот момент, когда Аарон привлек меня к себе и поцеловал. Это отрезвило. Волна негодования взметнулась во мне в полную силу. Я резко отстранилась и, тяжело дыша, выкрикнула. «Ты снова использовал на мне внушение!» «Ты!» «Ты! Ты!» Как назло, все слова куда-то подевались. В голове все еще было немного мутно. «Я...» — Цварг довольно сверкнул обсидиановыми глазами. «Просто добиваюсь женщины, которая мне безумно нравится вот уже много лет». «Лейла, почему ты не можешь допустить мысль о том, что вошла в мой ближний круг?» Я покачала головой. «Прежняя я, может, и поверила бы в эти слова». Но не я нынешняя. Канарейка, рожденная в клетке, не замечает, что она невольница. Она умирает счастливой, так и не узнав, что была всю жизнь несвободна. К сожалению, так сложилось, что я теперь знаю, что такое свобода. И с этими словами я вышла из флайера, хлопнув за собой дверцей. Свежий ветер с едва различимыми нотками травы Дунул мне в лицо, принося долгожданное облегчение от запаха мужского одеколона. Я глубоко вдохнула в себя воздух и решительно направилась к дому. Планета Ларк. Шанхорн-Ари-Нараш-Тарлик. Еще восемь деревьев погибло к западу от быстрого ручья. Дайнагорн буравил меня взглядом так, будто я лично вырубил исполины. «Понятно, свободен». Буркнул я, просто не зная, как еще реагировать на это сообщение. «Святые духи, как же Архан справлялся со всем этим?» «Шарше! Два Ахтера объявились у юга Шаршеарона. Есть жертвы среди мирного населения». Ридерк ворвался в зал вождя клана без стука и предупреждения. «Впервые я видел его настолько взволнованным». «При моем друге детства он никогда себе не позволял такую вопиющую бестактность. Я схватился за волосы и силой рванул их, чувствуя, что еще чуть-чуть, и мой мозг вскипит. «Хватит, я понял!» — зарычал на ларка, который не успел уйти, и начальника охраны цитадели. «Наверное, впервые я понял, почему Архан всегда ходил такой хмурый и дерганный». Я на его месте всего несколько недель, но чувствую, что постарел за это время на десяток лет. У меня даже волосы на висках побелели. «Хватит, все вон!» От ощущения бессилия хотелось рвать и метать. Эти двое словно сговорились. Вместо того, чтобы уйти, они закаменели и уставились на меня осуждающими взглядами. «Еще бы!» Я катастрофически ни с чем не справлялся. Резко выдохнул, махнул рукой и вышел из зала. Я прекрасно понимал, что должен был сделать уже давно. Пересек площадь цитадели, сел в ближайший припаркованный флайер и задал координаты того, злосчастного камня, на котором мы когда-то нашли перепуганных девушек. Край пустыни у вечного леса преобразился. Некогда белый песок теперь был заляпан сине-зелеными внутренностями хтеров, Усеян драгоценной чешуей, а в воздухе отчетливо витал тошнотворный запах тухлого мяса. И обрезгливо огляделся. Десять, пятнадцать, двадцать, двадцать три мертвые туши песчаных червей разных размеров и цветов. А под единственным валуном в тени испепеляющего солнца, привалившись спиной к камню и прикрыв глаза, сидел сам архан. Перепачканные в потрохах хтеров волосы и руки, расцарапанные и воспаленные раны на теле, запекшаяся кровь. Он выглядел настолько плохо, что издалека его можно было принять за мертвеца. Но я знал, что моего друга детства не возьмет никакой хтер. Видимо, Архан услышал мои шаги, потому что на его лице появилась болезненно кривая ухмылка. Не открывая глаз, одной рукой он схватил бутылку с мерзким пойлом и опрокинул в себя. И скривился. Рядом с ним валялось еще несколько бутылок с таким же ядом. Межгалактический язык я не знаю, а потому этикетки прочесть не могу. У нас на Ларке такого не производят. Однажды Архан дал мне его попробовать. Привез этот яд после одной из своих командировок с планеты людей. Редкостная гадость. Он, кажется, назвал это алкоголем и сказал, что вещь крайне опасная, так как не просто медленно убивает организм, но еще и вызывает привыкание. Неудивительно, что на Тонорге люди выродились, и все такие хлипкие и хворые по сравнению с Ларками. Они пьют эту дрянь поколениями, а она всего за пару месяцев смогла сделать из Архана такое... «Пришел насладиться тем, как я умираю?» Желчно спросил Архан, откинув бутылку. Та развякнула и завалилась на бок. Остатки желто-коричневой жидкости вылились прямо на песок у ног вождя. Но он не обратил на это никакого внимания. Мутные радужки друга детства уставились на меня. «Прекращай это!» Я качнул головой. «Тебя никто не отправлял в изгнание, ты сам отправился!» «Я всего лишь твой советник, а не вождь. Ты должен вернуться, твой народ нуждается в тебе». «Нуждается во мне?» Архан ухватился за последнюю фразу. «Во мне?» Раскатистый пьяный смех затопил пустыню. Где-то вдалеке краем глаза я заметил, как неуверенно шевельнулся гигантский бархан. Тем временем вождь также резко прекратил смеяться, как и начал. «Шанхорн, как народ нуждается во мне? Как в защитнике? Да я даже Лейлу не смог защитить. Из-за меня она воткнула нож в сердце, из-за меня. Ты понимаешь? Я собственными руками довел ее до этого. ты ни в чем не виноват». Эту фразу я говорил другу за последние два месяца уже сотый раз, но он упрямо не хотел меня слушать. «Ты назначил ей Хайду, чтобы она понесла и осталась на ларке. Ты поступил более чем милосердно и мудро по отношению к женщине, которая оказалась шпионкой чужой расы. Никто из воинов тебя не осуждает». «Ты не понимаешь!» — вождь перебил меня, закричав. «Она умерла из-за меня. Я не понял, не хотел понять, не мог услышать». «Я не просчитал, что она не поймет нас, ларков, наши обычаи, не смириться!» Бархан вдали начал набирать скорость, двигаясь к нам. Архан оперся на камень позади ладонью, испещренной язвами и волдырями, и попытался подняться. «Это я виноват в ее смерти!» Да по нашим законам за причинение вреда женщине уже полагается изгнание, а я... Его рука соскользнула. Он грязно выругался и сплюнул, на этот раз нашарив на валуне выступ. А я оказался последней мразью, недостойной жить. Именно поэтому я здесь. Пускай моя смерть принесет хоть какую-то пользу моему народу. Архан поднялся, тяжело дыша и опираясь на валун, покрытый ядовитой слюной хтера. Его заметно шатало из стороны в сторону, я молча покачал головой, наклонился и отвязал клинок от ноги. Боюсь, в таком состоянии Архан просто погибнет во славу своего народа, а не на его пользу. Она всего-навсего цварга, представительница другой расы, гражданка другой планеты. Наши законы на нее не распространяются, повторяю. Тебя никто не осуждает, твоя жертва напрасна. Вернись со мной, пожалуйста, обратно в цитадель. Теперь мы уже вдвоем всматривались в огромную кучу песка, которая радостно неслась в нашу сторону. Песчаный червь, а это был несомненно он, даже не сомневался в том, что поживиться добычей. Его не смущали ни останки собратьев, ни их удушающий запах, ни алкоголь, которым Архан, кажется, уже пропитал все вокруг. Я крепко прижал меч к себе и двумя кувырками откатился от вождя. «Архан, забирайся на камень, ты слишком пьян, чтобы сражаться с Хтером. Я сам разберусь с ним», — крикнул другу, с которым неоднократно сражался спина к спине. В ответ мне послышался лишь издевательский хохот. «Шанхорн, ты что-то попутал. Я вообще-то пытаюсь свести счеты с жизнью. И, возможно, в этот раз у меня, наконец, получится». Сухой жесткий ветер от приближающейся дюны обрушился на нас. Дахтера оставались считанные десятки метров. Упрямый Ларк продолжал топтаться на месте, и к моему ужасу червь направлялся именно к нему, а не ко мне». На лице Архана нарисовался злобный оскал. Я подпрыгнул и силой ударил ногами по песку, привлекая внимание Хтерра. Червь мгновенно подкорректировал траекторию. «Не смей, это мой червяк! Хочешь поквитаться жизнью, ищи себе своего!» Как ни в себе заорал Архан. Он подобрал бутылку с земли за горло и ударил ею по камню. Раздался противный громкий звук, и град осколков осыпался на песок. «Плевать на законы! Я их давно нарушил и поплатился за это. Она украла мою душу. Я понял, что ничего не успеваю сделать». Обманным маневром Хтер развернулся и напал на Архана. «Дурак, у тебя же даже клинка нет!» – закричал я, тщетно пытаясь успеть. Миг и огромная чешуйчатая туша взвилась прямо из песка перед Арханом. Она накрыла его всем своим телом, и он не успел понять, что случилось. Когда подбежал Ларк, тяжело дышал. Его рука была окровавлена, зато из глотки червя торчало то самое горлышко бутылки. «Вот видишь, а ты говорил, что этот человеческий яд ни на что не годен». «Даже хтеров берет!» — натужно дыша и отхаркивая кровь произнес Архан. «Я покачал головой и достал из поясной сумки противоядие, которое с недавних пор обязал носить всех воинов, и щедро вылил на рану вождя. Ридарк недавно отметил, что за два месяца моего управления кланом это было единственное правильное решение. Украла душу, говоришь». Повторил я хмуро, смотря, как противоядие смешивается с кровью и шипит, испаряясь. «По-хорошему, надо нормально обработать рану». Но упрямец вбил себе в голову, что должен умереть из-за той проклятой цварги. «А ведь я наивно думал, что когда она покинет Ларк или найдет себе защитника, то Архан перестанет себя вести как неинициированный подросток». «Тебе-то какая разница?» Похоже, вождь даже не заметил того, что я проделывал с его раной на руке. Накануне Хайды Лейла сказала, что будет рада зачать ребенка от кого угодно, лишь бы не от меня. Она соврала. Я сказал, что приму ее защиту, если она попросит. Она с легкостью могла избежать Хайды, попросив защиты у меня, но не стала этого делать. Глаза друга распахнулись, а зрачок сузился. «Что ты сказал?» — буквально прорычал Архан. «Что слышал?» Признаваться в собственных ошибках было нелегко. «Да, я тебя слушался. На тот момент я посчитал, что если она попросит моей защиты, то ты, наконец, успокоишься. Если я хоть что-то понимаю в женщинах, то она хотела быть лишь с тобой, а предложение о Хайди ее унизило». Лицо вождя сменяли тысячи эмоций. Он был потрясен, услышав от меня то, что я набрался храбрости сказать. Я понесу любое наказание за слушание моего шарше», — произнес сквозь зубы. Но ты подумай вот о чем: Лейла Цварга. Она оказалась выносливее таночцев, и раны на ее ладонях от слюны Тера зажили быстрее, чем у кого-либо из Ларков. Мы слишком мало знаем о женщинах-цваргов. Весьма вероятно, что они обладают такими же способностями к регенерации, как и их мужчины. В этом случае она может быть все еще жива.